Я тебя теперь не забуду И не перепутаю с кем-то Много симпатичных повсюду Но ты что-то с чем-то Я хочу тобой насладиться и до неприличия смелым Ведь как ты никто не умеет Владеть своим делом А чуть w в сердце Более все мои раны, вкусные твои поцелуи, И пускай мы выглядим странно, но мы же кайфуем.